Ветер теперь был не сильным, но очень холодным. Он студил лицо Питера и его голые руки. Питер спускался медленно, очень осторожно. Перед его глазами уплывали вверх каменные блоки стены. Постепенно ему стало казаться, что он стоит на месте, а движется сама игла. Дыхание сделалось хриплым. Руки не мели. Он уже почти не чувствовал веревки. «Сколько еще?» Он не решался поглядеть вниз. Вверху стали рваться отдельные нитки, аккуратно сплетенные им когда-то. Он не видел этого, и это было хорошо.